его Вот отсюда-то эти неосознанные, но совсем не злонамеренные преувеличения. Последний двор деревни, которому вел нас командир, как объяснил он, передавая. Почему передавая? Какая передавая в тылу? Сейчас, пока еще светло, необходимо увидеть все собственными глазами на случай, если не другу вздумается пойти по этой дороге ночью. Мы легко и безбольно его остановим. Ну, остановим, так остановим, что там говорит лишний, и в первый раз пришли. Действительно, это была окраина деревни, дома, которые чуть полого спускались к небольшому болотцу. Дальше, метрах в двухстах пятидесяти, сплошным, скучным валом шла железнодорожная нас. Ее однообразную унылость разбивал единственный проезд под нею, или то был мост, под которым протекала ручей. Сейчас не могу припомнить точно. Скорее всего, подробность эта не была выяснена и тогда. За полотном поднималась лоскутная вспаханность полей со скудной березной запавшего в глубокие борозы снег. Железнодорожный путь скрывал от наших глаз еще одно болото, тянувшееся вдоль него с противоположной от нас стороны, и совсем вдали спокойно темнел лес. Все кругом было тихо и мирно. И никаких признаков врага или какой-либо иной опасности мы не заметили. И когда на фоне огромного, раскинувшего свои голые черные ветви дерева у дороги, мы вдруг увидели солдата, усиленно махавшего нам руками, детский, ложись, кто вот из наших сострил. Ну да, как же, сейчас разбежимся. Мы так для этого сюда и пришли, что обложиться. Раздались даже отдельные смешки солдат, оценивших шутку. И ни у кого не возникло и намека на зловещую изнанку этого доморощенного каламбура, что всего через несколько часов станет явью, вещим страшным предсказанием. Короткая команда заставила нас горохом рассыпаться по двору и канавам вдоль дороги. По другую сторону дороги, упрятанные ветками, настороженно пригнувшись, вроде чего-то ожидало 76 миллиметровое орудие с распластавшимся вокруг и под ним артиллерийским расчетом человека четыре, напряженно всматривавшихся в сторону лощин. Тревога была неожиданной, и эта ее внезапность в каждом из нас откликнулась излишней сковывающей напряженностью у которой, как говорят в народе, глаза велики. Обдало холодной испариной, внутри неприятно засосало, и мелкий нервный озноб понуждал учащенно дышать. Хотелось перевернуться на спину, вдохнуть всей грудью сырой холодный воздух и избить эту предвестницу неизвестно где ждущей, но явной близкой опасности.